Вместо эпилога. Рэя, а р е л и н а а р е л и н а вздохнула и устало откинулась на спинку кресла. Сегодня была необычайно сложная ночь. Не только потому, что против обыкновения пришлось поддерживать связь одновременно с тремя эйсами и Рэко. Один посланник Рэи присматривал за эльфами, два других не спускали глаз с малышки и вампира-полукровки. А р е к о Он просто был рядом на случай, тот самый, который называют крайним. Нет, вовсе не координация действий нескольких подданных так утомила её. Ведь Орлина подготовилась к этой ночи заранее, а потому даже головная боль, этот побочный эффект мысли-связи, её почти не тревожила. Всё. Теперь всё. События были давно спланированы, продуманы до мельчайших деталей, И ждали только своего часа. Но вмешалась судьба, и пришлось действовать быстро, грубо, экспромтом. О нет, Рея вовсе не роптала, наоборот, она радовалась, что всё сложилось именно так, а не как иначе. Верила ли Орелина в судьбу? Она сама этого не знала. Но иногда так хотела верить. У Срединного мира уже немыслимо давно не было богов или подобных им высоких покровителей. Этот мир, как и все существа, населяющие его, был ошибкой. Божественной ошибкой. А высшие сущности, эти творцы и создатели, не из тех, кто способен надолго примириться с допущенной оплошностью. И всё же Срединный мир существовал. Вот уже на протяжении почти о д и н н д ц а т и тысячелетий он являлся узловой точкой кружева миров. Может быть, именно поэтому… ведь если он исчезнет, то распустится весь узор? Рея этого не знала. Этого она просто не могла знать. Все её размышления строились на догадках и на тех сведениях, что удалось выведать у вольных или невольных переселенцев в этот мир. На заре юности Срединного мира, когда высшие сущности ещё не разочаровались в своём творении, ими были созданы четыре уникальные расы, впоследствии названные изначальными. к а ж д у е из них высшие щедро наделили способностями и талантами, но только расе э с и н достался величайший дар — вечная жизнь. Разумеется, э с и н могли погибнуть в бою или пасть ж е р т в о несчастного случая, но старость — это увядание тела и разума — им не грозило. Бессмертие давало и еще одно преимущество — время. А если есть время — то ты можешь даже самую незначительную способность развить до совершенства, пусть на это и уйдут сотни тысяч лет. У Тарлима, одного из подданных а р е л и н ы еще в юности обнаружился интересный и очень редкий талант — дар убеждения. Первоначально этот дар напрямую зависел от обаяния и красноречия Эйса. Но столетия постоянных тренировок привели к интересному результату. Теперь Тарлим мог напрямую воздействовать на разум существ, мог внушать мысли и желания и, таким образом, подталкивать к тем или иным поступкам и решениям. Правда, внушаемость у разных существ тоже различалась. Некоторые индивидуумы так и вообще не были подвержены такому воздействию. Работать с разумом приходилось очень осторожно, можно даже сказать филигранно. Стоило немного не рассчитать силы, и вместо бывшего разумного — ты получишь живого мертвеца, или, вернее, р а с т е н и е которому нужно будет приказывать не только что делать и говорить, но и когда нужно есть, спать, справлять естественные потребности, иначе тело очень быстро окончательно умрет. К тому же, за редким исключением, нельзя внушить существу мысль или желание, которое противоречит его собственным стремлениям. Каждое такое воздействие давалось с Тарлиму очень тяжело. Ничто не дается в этом мире легко, тем более такая власть. Возможно, а р е л и н а задумалась бы, не опасно ли иметь такого одарённого подданного. Но, к счастью, сами Эйсин ментальному воздействию были практически неподвластны. От о р л и м целиком и полностью предан своей владычице. У а р е л и н ы тоже был особый дар, единственный в своём роде. Владычица Эйсин могла видеть будущее. И пусть её видения зачастую были очень туманны, но не зря же судьба даровала ей целую вечность чтобы научиться толковать свои сны. Рея видела в своих снах очень многое. И то, как погибнет этот мир, и то, что его невозможно спасти. А если и свершится чудо, то это всё равно будет лишь отсрочкой. По крайней мере, для самой а р е л и н ы и её расы. Удручающая перспектива. Наверное, будь а р е л и н а человеком, она бы подумала, зачем спасать остальных, если тебя и весь твой народ — всё равно ждёт неминуемая гибель. Но надежда остаётся всегда. И уж тем более р е я не собиралась, сложив крылья, ждать смерти. Да и потом. Броситься со скалы? На неё это точно не похоже. Но было и ещё кое-что. У этого мира всё же были свои хранители. И неважно, что их природа была отнюдь не божественна. Когда-то их было четверо. Потом осталось только трое. Что поделать, если последняя изначальная раса оказалась очень слаба, хотя и необычайно плодовита. Одним из таких хранителей и была а р е л и н а А другие? Известий от них она не получала уже очень много лет. Вместе с величайшим даром, вечной жизнью, высшие сущности наделили Эйсин и страшным проклятием. э с и н были прикованы незримыми узами к своим северным горам. В Алрейне они подобны богам, но чем дальше они удалялись от средоточия силы, тем больше слабели. Границу же материка Тауры никто из них так и не смог пересечь. Рэя предвидела, что младший лаэльский принц может в скором времени посетить Танис, но вероятность этого события была очень мала, к тому же ничто не гарантировало, что даже присутствие Эрайна в вольном городе удастся обратить в свою пользу. Да, шанс был, но и только. Когда же владычица Эйсин узнала, что принц со свитой отправился в путь, она поняла, что либо нужно действовать быстро, либо про этого самого принца забыть. а р е л и н а уже давно пыталась изыскать способ добраться до Талрея, столицы т а й н л а э с с а К несчастью, большинство Лаэли были маниакальными фанатиками, с которыми практически невозможно иметь дело, да и ментальному воздействию представители этой расы почти не поддавались. Так что и Талрей, и его сокровищница для а р е л и н ы оставались недостижимы. И тут такой подарок судьбы. л а э л ь с к и й принц скоро окажется в т а н и с е в городе, где есть ее агенты влияния. В городе, где живут два совершенно уникальных существа, на которых у а р е л и н ы большие планы. Это ли не знак судьбы? В итоге тщательно продуманную операцию сдвинули на несколько месяцев. Вокруг Рины пришлось срочно закручивать интригу. И браслет девчонке вручить, и сделать так, чтобы она его активировала, и с Джаредом её свести. И вообще выстроить событие так, что Рина могла выжить только в том случае, если уедет из т а н и с а притом не в одиночку, а в компании с полувампиром. Разумеется, без небольшого внушения тут не обошлось. Что-что — а подталкивать других существ к нужным им поступкам Тарлим умел виртуозно. А вот ж а р о д о м повезло, на него даже почти воздействовать не пришлось. Полувампир и так собирался в скором времени отправиться в плавание. Всё очень удачно сложилось. Но самым сложным делом оказалось познакомить Рину с принцем. Хорошо ещё, что этот мальчишка, в отличие от своих соплеменников, довольно легко поддался внушению, и то, скорее всего, потому, что это не противоречило его тайным желаниям. А дальше вывести Эрайна в город, пару часов по улицам поводить, при этом старательно отводя глазами махожим людишкам, и, наконец, свести его с Риной. Перед этим, правда, пришлось отловить одного незадачливого грабителя. Тарлим хорошо потрудился, чтобы сделать из него послушную куклу. Ту самую, которая потом совершила неудачное покушение на лаэльских н е д р о с л е й а затем упала с крыши и сломала шею. а р е л и н а знала, что если Рина спасет Эрайну жизнь, то на принца это наложит кое-какие обязательства, и в схожей ситуации он должен будет выручить уже саму ночную гостью. Грубо пришлось действовать, очень грубо. Самое удивительное, что эта подвижка во времени оказалась как нельзя кстати. А Риты проявили себя несколько раньше — Да и с ургами они договорились быстрее, чем Орлина рассчитывала. Да, всё действительно сложилось как нельзя лучше. И вот этой ночью три фигуры сошлись на одном поле. И каждая из них с блеском разыграла отведённую ей роль. А если бы что-то пошло не так, если бы ж и з н ь Мрины или Джареда стала угрожать серьёзная опасность, она бы вмешалась. Трое Эйсин и Реко — Без труда разобрались бы с несколькими Лаэли и тремя десятками Дейшли. Да Другое дело, что такой исход был бы крайне нежелателен. Лаэли лучше до поры не знать о роли Эйсин в этой истории. Обострение отношений с т а й н Лаэссе сейчас совсем ни к чему. Орелина знала, что именно Лаэли являются причиной всех грядущих бед этого мира. Правда, причиной косвенной. Владычица э с и н ни на миг не сомневалась, что высшие сущности давно вынашивали планы, как уничтожить этот мир. Счастье, что, закрыв его, они потеряли возможность действовать напрямую, и им долго пришлось идти окольными путями. Счастье, что они не сразу поняли, что можно не уничтожать весь мир целиком, что достаточно лишь искоренить всё живое в нём. а р е л и н а подозревала, что довольно долгое время Срединный мир устраивал высших сущностей в виде э т о к о источной канавы, в которую они выбрасывали результаты своих неудачных экспериментов. Но всему однажды приходит конец, а терпение богов отнюдь не бесконечно. Так что Лаэли были такими же жертвами, как и они все. «Арлина, ты уверена, что нашей малышке у Лаэли ничего не грозит?» — спросил Итерлен, советник и по совместительству один из двух мужей Реи. «Почти». кивнула владычица Эйсин. Рэка к за ней присмотрит. Ему, в отличие от Эйсин, не грозит быть замеченным. Да и потом, если верно все то, что я видела, то сам юный принц не даст в обиду свою новоявленную Дайрен. Орелина ошибалась в своих предсказаниях очень редко, и сейчас она могла с уверенностью сказать, что это еще не конец истории, что все еще только начинается.